В толпе же было много людей совершенно, случайных, а то и пьяных. Завязался настоящий рукопашный бой, причем многим было непонятно, кто с кем дерется, и ввязывались в драку ради забав. В мгновение ока вся площадь кипела, дрались, толкались локтями, протискивались к дерущимся. Оперативникам крепко досталось, но они все-таки ухитрились засунуть Щукина и Осипова в милицейскую машину. Милиция... И вообще-то непопулярно в народе, а тут и подавно их появление вызвало злобу. Одно мгновение я уж боялся, что милицейскую машину перевернут и разобьют в дребезги. Кое-как она выбралась из толпы, Щукин получил 15 суток за чтение антисоветских стихов, Осипов — 10 суток за нарушение порядка и нецензурную брань. Последнее было особенно забавно, так как Осипов был всем известен как противник нецензурной брани и всегда возмущался, когда слышал ее. Уже по одному этому происшествию можно судить, какое необычное было время. Неуверенность и нестабильность руководства, боязнь Хрущева произвести плохое впечатление на Запад, долго сковывали карающую руку органов. А абсолютная открытость и легальность наших действий озадачивала КГБ. Они все хотели найти какую-то нелегальную организацию, которая стоит за нами и нами со стороны руководит. Время шло, а организация не обнаружилась, и КГБ терялся в догадках. Однако арестов не производили, боясь спугнуть мифическую организацию. Я тогда хорошо знал все эти детали, так как благодаря старым связям еще времен нашей детской конспирации У меня было много знакомых в горкоме комсомола и даже в комсомольском оперативном штабе, который формально должен был нас разгонять и работал в тесном контакте с КГБ. Через этих своих знакомых я получал довольно точную информацию о готовящихся против нас действиях и мог предупреждать ребят. Вообще же тогда среди комсомольских функционеров у нас было много сочувствующих. На нас постоянно устраивали облавы, а иногда и задерживали на несколько часов. Часто, задержав кого-нибудь из нас, оперативники сдавали нас в милицию вместе с фиктивными протоколами о нашем плохом поведении. Иногда милиция наказывала нас, чаще же просто отпускала. Не любили они этих добровольных полицейских, а с КГБ у них и вовсе не утихала межведомственная вражда. Весной через своих знакомых комсомольских деятелей я попытался получить для наших ребят Официальный клуб при одном из райкомов комсомола. Клуб нам давали охотно, но при этом сразу же пытались ввести определенные ограничения и контроль. Первая же затея нашего клуба, выставка художников-неконформистов, была запрещена, и клуб закрылся, не успев открыться. Тогда же весной меня вызвали в КГБ на допрос. До сих пор я не привлекал особого внимания КГБ, так как никогда сам на маяке не выступал, и моя функция там была чисто организаторской. Кроме организации самих чтений, нужно было обеспечивать и безопасный уход читавших с площади. Пока они читали, толпа, естественно, охраняла их, но когда чтения подходили к концу, нужно было осторожно по одному выводить читавших из толпы незаметно для оперативников отправлять домой или в безопасное место. Иногда им приходилось в толпе переодеть, поменять шапку, подогнать машины или даже прямо задержать оперативников, отвлечь их внимание. Каждый раз это требовало много изобретательности. Все кончалось тем, что толпа еще стояла, а читать было уже некому. Толпа недоуменно расходилась. Тут-то и наступала самая трудная задача — исчезнуть нам самим, Иногда дело доходило до прямой погони, и вряд ли нам удавалось бы уйти, если б не рос я в этом районе и не знал все проходные дворы в окрестности. Но со стороны трудно было разобраться, кто что делает. И хоть меня не раз уже задерживали, но только теперь, после моей затеи с клубом, особенно после нашего отказа от клуба, КГБ мною заинтересовался. Действительно, невольно вызывало подозрение, что я... Никогда не быв комсомольцем, имея такие обширные связи в их руководстве, а в райкоме, при котором мы собирались открыть клуб, просто дневал и ночевал, присутствуя чуть не на всех их заседаниях.